Нюева богиня любви и брака. Нюйва установила для людей брачные отношения и сама стала первой свахой. Поэтому последующие поколения почитали ее как богиню сватовства и бракосочетания. Люди приносили жертвы этой богине, причем церемонии в ее честь были необычайно пышными за городом в поле строили алтарь воздвигали храм и во время праздника приносили ей в жертву свиней быков и баранов из года в год во втором месяце весны юноши и девушки собравшись вместе около храма развлекались и веселились по взаимному согласию влюбленные могли без соблюдения каких-либо социальных обрядов свободно вступить в брак Под открытым небом, при свете звезд и луны, они сооружали шалаши, а ковер из зеленой травы служил им постелью. Это было соединение по воле неба. Во время этих встреч исполнялись красивые песни и танцы, посвященные богине. Те, у кого не было сыновей, приходили к храму просить мужское потомство. Так Нюйва стала не только богиней бракосочетания, но и богиней, дарующей детей – В каждом царстве подобные жертвоприношения совершались в разных местах – в горах или лесах, на берегах озер или рек, но непременно в какой-либо красивой местности. В преданиях сказано, что Нюйва еще создала музыкальный инструмент «Шен Хуан» и подарила его людям. Это был губной органчик «Шен» с тоненькими листочками-язычками «Хуан», Стоило только подуть, как из него лились звуки. Он имел 13 трубочек, которые были вставлены в полую половину тыквы-горлянки. По форме органчик напоминал хвост феникса. Известно, что под аккомпанемент Шенхуана в древности проводились веселые праздники, посвященные чистой юношеской любви. Каждый год весной, когда цветут персики и сливы, а небо безоблачно, Ночью при ярком свете луны люди выбирали среди полей ровное место, которое называли лунной площадкой. Юноши и девушки надевали праздничные одежды, собирались на этой площадке, играли на шее веселые мелодии, становились в круг, пели и исполняли лунные танцы. Иногда танцевали парами. Юноша шел впереди, играя на шее, а девушка следовала за ним, звеня колокольчиками. Так они кружились в танцы всю ночь без устали. И если их чувства были взаимными, они могли, взявшись за руки, уйти от остальных в какое-либо укромное место. Эти танцы были очень похожи на пляски и песнопения юношей и девушек, которые исполнялись в древности перед храмом высшего божества бракосочетания. Ведь создание Шена первоначально было тесно связано с любовью и бракосочетанием.